Глава девятая. Дело убитой журналистки повисло. Нет подозреваемых, хоть вешайся. Можно бы, конечно, её жениха привлечь. Хоть на 72 часа задержать, но что толку? Он не мог убить её с такой точностью. Ни за что бы не попал сзади прямо в сердце. Там реберные кости, лопатка. Чтобы вот так точно в сердце? Это надо быть спецом в этом деле. То есть убийцей со стажем. А этот слюнтяй Светлов даже словом не мог убить, потому как был никчемным журналистом. И после смерти Насти не вышло ни одной его путной статьи. Точнее, вообще ни одной. Он просто взял отпуск и укатил куда-то, назвав свой простой творческим поиском. По всему выходит, Мишка, что убивать ее ему не было резона. Он без нее ноль. «Больше подозреваемых нет», — кивал с тяжёлым вздохом Мишка. «Главный? Из ревности? Ага, машину свою засветил именно по этой причине, чтобы попасть в список подозреваемых». Назаров протяжно зевнул. Он плохо спал сегодня. Из-за духоты и потому что думал всё время об этом преступлении. Начальство требовало результат, а у него по нулям. Сформировалась какая-никакая рабочая версия, что журналистка разыскивала кого-то, кто в этом микрорайоне не был зарегистрирован. Она называла фамилии паспортистки. то даже их вспомнила, когда говорила по телефону с Мишкой. Искала она Гаврилова Михаила Сергеевича и Нестерова Степана Игнатьевича. А толку? Люди эти ни в одном из домов не проживали. Чего она там крутилась неделю? Мне кажется, это вымышленные персонажи Макс. Мишка что-то там записывал в ежедневнике напротив отработанных фамилий. Их там нет и никогда не было. Я так думаю, что это просто ширма. Нет, Миха, ширма — как раз те, кто реален. Ты же их всех проверил, безобидные люди. Жаль, алиби каждого проверить не можем, потому как не можем с точностью до часа установить время гибели Анастасии Глебовой. Но я уверен, что алиби у них у всех найдется. Надо искать Гаврилова. И Нестерова. ты сделал запрос?» «Сделал. И пока пусто». Мишка маялся, вздыхал, без конца смотрел на календарь и за окно, где набирало силу жаркое лето. Назаров ещё месяц назад обещал ему отпуск, они с Кариной планов настроили, и тут так не кстати гибель журналистки. По горячим следам отыскать ничего не удалось, труп девушки пролежал в лесу несколько дней. Да и сама девушка при жизни была очень скрытной, планами своими ни с кем не делилась. А насолить при этом успела многим, потому как свои разоблачительные статьи писала талантливая и хлёстка. Так что строить теперь версии — всё равно, что пальцем в небо тыкать. Подозреваемых может быть много, а может и вовсе не быть. Если Назаров заставит его, Мишку, проверять всех, о ком писала Настя Глебова, В отпуск он уйдёт года через три. Так Карина сказала вчера вечером и со злостью пнула чемодан, в который они так и не начали складывать вещи, чтобы не сглазить. — Ты чего так вздыхаешь, коллега? Максим привстал и вытянулся в сторону окна. — О чём сожалеешь? — Ни о чём. Буркнул тот и кивнул в безоблачное небо. — Лето проходит, блин. А кто-то отпуск мне обещал. — Обещал. — согласился Назаров. И тут же выдернул из топки лист и принялся складывать самолётик. Нервно складывал, судорожно. Обещал кто-то. А ничего, что этого кого-то вторую неделю ставят в неловкие позы на ковре у начальства, а? И требуют результатов. А у меня вместо результатов шиш с маслом. Первый самолётик полетел в сторону корзины для бумаг, но не долетел. Шлёпнулся в полуметре. Назаров разозлился и тут же стал складывать второй. Жених на роль подозреваемого не тянет, да у него и алиби вроде есть. На момент гибели своей невесты он был на работе, а если не на работе, то дома. Соседи подтвердили, топл гражданин над их головами с вечера до утра. Кто еще? Ах да, высокопоставленное лицо из силовых структур. Лицо шастает к любовнице, проживающей в доме, который за каким-то лешим привлёк внимание журналистки. Но у лица тоже алиби. Каюсь, Мишенька, я уже проверил аккуратно, тебе не сказал. В дни и часы предполагаемого убийства наш высокопоставленный гражданин был занят на важном мероприятии по случаю прибытия в наш город лица ещё более высокопоставленного. Так что наш высокопоставленный гражданин никак не мог быть причастен к убийству. Столбон сам руки марать. Огрызнулся со злостью Мишка. Проследил за неудачным полетом второго бумажного беспилотника и добавил. «Такие люди грязную работу сами не делают. Такие люди, Миша, из-за любовные интрижки не опускаются до грязной работы». Жестко парировал Назаров. «Забудь о нем. Это не наш клиент. А кто наш? Гаврилов с Нестеровым? Люди, которых не существует?» А вот ты возьми и докажи, что их не существует. Как я тебе докажу, ёлки-палки? Где я их стану искать, если их в нашей базе нет? Для начала съезди-ка ты в редакцию. И подними все статьи, которые выходили из-под пера погибшей. Просмотри их на предмет знакомых фамилий. А начни с главного. Может, он что подскажет. Когда? Что когда? Когда съездить в редакцию? Миша покосился на часы. Половина четвёртого. Полчаса туда, полчаса обратно, час, половина пятого. До конца рабочего дня час останется. Что он успеет? А он Карине обещал сегодня не задерживаться. Если отпуск горит синим пламенем, то хотя бы вечер они для себя высвободят, исходят куда-нибудь воздухом подышать. А если он поедет в редакцию, то... Так когда ехать в редакцию? Сейчас безжалостно добил Назаров. «А я двину, пожалуй, к Марии Степановой. Зачем? Ты же сказал, что её любовник не при делах. Любовник — да. А она? Она могла что-то знать или видеть. Не просто же так она показалась тебе насмерть перепуганной. А я твоей интуиции доверяю, коллега». Добавил с издёвкой Назаров и с удовольствием прищёлкнул языком. Третий самолетик упал точно в центр корзины. Сюда из редакции можешь не возвращаться. Если никто не скажет ничего путного, забирай все подшивки с ее статьями. С чего-то пора начинать уже. Сам Назаров начал с парковки, где обнаружилась машина главного редактора, с того места, где ее оставила Настя Глебова. Место как место, укромным точно не назовешь. Она не пряталась. Вот что из этого следовало. Потом он пошёл в ЖЭК и ещё раз поговорил с паспортисткой. Всё подтвердилось, Мишка ничего не упустил. «Молодец!» — мысленно похвалил его Назаров. Злится Мишка на него за испорченные планы. А он при чём? Не он заставил Настю Глебову торчать в этом дворе. А кто? Кто, по-вашему, мог её особо интересовать? Максим осторожно перемешивал сахар в чашке с растворимым кофе, который любезно согласился выпить вместе с пожилой паспортисткой. «Ой, я не знаю». Она мгновенно перепугалась. Сильно напудренное лицо вытянулось, пальцы перестали поигрывать с кофейной чашкой и исчезли под столом. Взгляд, еще минуту назад казавшийся внимательным и дружелюбным, мгновенно сделался колючим. «Я вообще не обязана была с ней говорить». У меня и так из-за нее теперь неприятности. Но подкупила, знаете, темы статьи, над которой она работала. Мы ведь тоже заинтересованы в том, чтобы уличать недобросовестных жильцов. Вот я с ней разговорилась. Паспортистка тяжело вздохнула, кивнула в сторону ящиков с картотекой. Народ нынче изобретательный. Счетчики скручивают, без прописки жильцов пускают. А когда приходят квитанции с общедомовыми расходами, возмущаются. А почему она интересовалась именно этими людьми? Как-то объяснила? Да не особо она и объясняла. Болтала, правда, много. Умеет же расположить к себе это братья. Тихо возмутилась женщина. Ее пальцы вернулись к кофейной чашке, снова принялись вертеть ее на блюдечке. Я потом сколько ни пыталась, так и не смогла точно вспомнить, о чём мы с ней говорили. Но она почти час у меня в кабинете провела. Представляете? Час? Немало. Назаров хлебнул кофе. Тепло улыбнулся настороженной женщине. «Согласен с вами. Это братья нас давно переплюнуло. Лезут куда не нужно. Вот-вот. Час сидела. Уболтала меня насмерть». Я ей сведения о жильцах и выложила. А теперь у меня неприятности могут быть. Пожаловалась паспортистка. Пальцы с силой сдавили хрупкую чашечку. Вон люди все ходят и ходят. Вопросы вот вы и задаете. А что я могу знать? С десяток имен запросила я и все. А потом она еще двоих назвала. Гаврилов и Нестеров. Да, кажется. Женщина оторвала руку от хрупкого бока кофейной чашки. Быстро выдвинула ящик стола, заглянула в него и утвердительно кивнула. «Гаврилов и Нестеров. Только у нас таких жильцов нет и не было. Ни среди умерших, ни среди съехавших не значится. Именно чтобы Михаил Сергеевич Гаврилов и Степан Игнатьевич Нестеров... Я ей так и сказала. Она расстроилась. Что, простите?» Женщина на мгновение отвлеклась и пропустила вопрос. Она расстроилась, когда вы сказали ей об этом. «Да нет. Кажется, нет. А чего ей расстраиваться-то?» Вдруг зло фыркнула паспортистка. «Это не у нее из-за этого неприятности могут быть, а у меня. Здесь я с вами согласиться не могу. У нее неприятности покрупнее. Ее убили», — напомнил Назаров и поставил на стол пустую чашку мимо блюдца. Захотелось вдруг оставить след от мокрого донышка на этом безупречной чистом столе. И ветра захотелось ураганного, чтобы разметал укладку паспортистки и заставил кружить по комнате кипы аккуратно сложенных бумаг. Он не знал ее лично, но почему-то был уверен, что Настя Глебова была неплохим человеком, лишенным осторожности это да, но неплохим точно. «Она погибла», — с нажимом повторил он. «И это самая страшная неприятность, которая может случиться с человеком». «Да, конечно, простите». Ее пальцы сплелись у груди и прижались к белоснежной шелковой кофточке. «Конечно, вы правы. Она погибла, да. Она делала свою работу. Но, понимаете, мне все равно обидно». «В каком смысле?» Назаров уже поднялся и рассеянно поглядывал сквозь зарешечённое окно на улицу. Дворик перед Джеком был аккуратно выметен. В старых автомобильных покрышках буйствовали какие-то цветы. Пара пустующих скамеек, резиновый шланг, гигантской змеёй, свернувшейся у крыльца. Наверное, Настя переступала через него, когда заходила в здание. Он тоже переступил. Шланг лежит прямо на дороге. И всегда, наверное, там лежал пока лето. Она даже не расстроилась, когда Гаврилова и Нестерова не обнаружилась в моей картотеке. Выпалила вдруг женщина и осторожно, чтобы он не заметил, поставила его пустую чашечку на блюдце. Даже рассмеялась, знаете. Говорит, я так и думала, и рассмеялась. А я рылась, рылась. Рассмеялась? Назаров насторожился. Снова сел напротив паспортистки и даже позволил себе дотронуться до ее рук, продолживших игру с кофейной чашкой. Давайте с вами вспомним, что это был за смех. Обычный смех. Она осторожно вытянула пальцы и снова спрятала их под столом от греха подальше. Просто рассмеялась, и все. Я так и думала. Это был смех беспечный, радостный, саркастический. «Знаете, я не помню». Теперь уже она перебила его. И даже возмутилась. Встала и шагнула к картотечным шкафам, как к баррикаде. «Разве я обязана?» «Нет. Но я прошу вас вспомнить, пожалуйста». Назаров уставился на нее просящим взглядом, сам еще толком не понимая, что это ему даст. Но чувствуя, что здесь что-то есть. Что-то крылось в этом смешке погибшей девушки. Какой-то смысл был во всех ее кажущихся бесполезными поисках в этих подставных персонажах. Что-то здесь было. Ладно, постараюсь. Паспортистка встала к нему спиной, выдвинула один из ящиков, постояла, не двигаясь, потом обернулась, глянула рассеянно, для чего-то приложила палец к губам. Взгляд ее сместился к стулу слева от Назарова. Знаете, а ведь она и правда рассмеялась как-то не так. Неожиданно призналась она и ткнула пальцем в сторону пустого стула. Я когда ей сказала, что эти люди не зарегистрированы, она... Она так вот шлёпнула себя по коленям. Паспортистка осторожно хлопнула себя по юбке из тёмного льна. И рассмеялась. И говорит, так я и думала. И смех, и эти слова её были торжествующими, да, именно так. Иначе говоря, она обрадовалась такому повороту. Можно сказать и так. Отлично. Назаров потер ладони, постарался вспомнить, как зовут паспортистку, но так и не смог. А давайте теперь еще раз глянем личные карточки всех, кого она запрашивала. Но ваш сотрудник уже смотрел. Знаю. Тогда зачем? Мой сотрудник взял у вас адреса, по которым проживают люди интересовавшие журналистку Глебову, так? «Да. А вас интересует что-то еще?» в точку. Давайте поработаем, а?» Когда стало ясно, что визит прилипчивого полицейского затягивается, она чуть не расплакалась. Только вчера начальство предупредило ее, что если к ним в ЖЭК еще раз сунется полиция, она может смело искать другую работу. Сегодня начальство весь день отсутствовало. И она молилась, чтобы этот улыбчивый парень ушел до того, как оно явится. Не вышло. Машина начальника подъехала к зданию ЖЭКа как раз в тот момент, когда капитан Назаров выходил из ее кабинета. И нет бы пройти молча. Так он еще остановился напротив сурового директора, поздоровался и тому тоже начал вопросы задавать. «Что, простите, вы сказали?» вытаращился директор на Назарова. «Шланг, говорю, вам надо убрать с дороги. Лежит прямо перед ступеньками, споткнуться можно и упасть». Назаров нагло улыбался полному лысому мужику с папкой-подмышкой. «Что же у вас так службы здесь работают, если порядка нет в самом ЖЭКе? Что спрашивает жильцов, а?» «Исправим, исправим непременно». Директор сунулся в карман за носовым платком, судорожно вытер потные полные щеки. Паспортном столе с вами нормально обошлись, товарищ капитан. О, вот там как раз все отлично. Назаров обернулся и неожиданно подмигнул бледной паспортистке. Никаких нареканий, полный порядок. Знаете, я тут подумал. Директор замер. Паспортистка в дверях схватилась за сердце. Надо бы поощрить. Что? Носовой платок закрыл рот, его обе щеки. «Надо бы поощрить сотрудника. Я ходатайствую». И ушел. А директор потом весь день на нее дулся, потому что не знал, как поступить. Уволить же собрался, если полиция еще раз к ней сунется. А она сунулась, и о поощрении ходатайствует. «И что делать теперь, прикажете?» А она, запирая дверь паспортного стола, неожиданно вспомнила еще кое-что о странной журналистке, которая ввела ее в заблуждение. С виду «так, мелочь» могла и значения не иметь, но этому симпатичному полицейскому все казалось важным. Разве нет? Вот если придет еще раз, она ему, может быть, и расскажет, — решила она, бойко двигаясь в направлении автобусной остановки. Сама звонить не станет, ни за что не станет. Инициатива она, как известно, до добра не доводит.